Глава пятая. То ли потому, что время было уже позднее, то ли я начал брать свое, но постепенно взор Екатерины Алексеевны затуманился, и она погрузилась в полудремотное состояние. По крайней мере, именно полудремотном состоянии. Она объяснила себе, что может видеть и Сергея Максимовича, и суетящуюся над ней доктора, который то прослушивала ее сердце, то просила зачем-то показать язык, то ощупывала ее конечности, интересуясь, не чувствует ли она онемение, и парящую над ней полупрозрачную девицу, как две капли воды, похожую на нее в молодости. Настолько похожую, что если бы не длинная ниже пояса коса, какую у самой Екатерины Алексеевны никогда не было, Она решила бы, что это она и есть. Да и одета девица была, мягко говоря, странно. У Екатерины Алексеевны мелькнула мысль, что, возможно, ей стоило бы сообщить доктору о появившихся у нее симптомах. Однако она ее тут же отбросила. Пока она не подпишет завещание, она не имеет права сказать или сделать хоть что-нибудь, что может поставить под сомнение ее абсолютное здравомыслие. Девица, между тем, перестала над ней парить и примостилась на сиденье рядом с Сергеем Максимовичем. — Что за странный сон? — задумчиво пробормотала она. — Сначала со мной заговорил мой пушистик, потом... — Нет, не хочу даже думать об этом, — отмахнулась она. — И теперь вот это. — Странный сон. Очень странный сон. — Действительно странный сон, — мысленно согласилась с ней Екатерина Алексеевна. «О — О! — обрадовалась девушка. — Так вы меня слышите, это очень хорошо. — И что же в этом хорошего? — настороженно уточнила Екатерина Алексеевна. у Шаната -то, в том, чтобы разговаривать с привидевшейся ей полупрозрачной девицей, не видела ничего хорошего. — Но я просто подумала, что раз вы меня слышите, и я вас слышу, то вы объясните мне, что произошло, или хотя бы где я, — улыбнулась девица. — То есть ты знаешь, кто ты? — удивилась Екатерина Алексеевна. — Конечно, знаю. — в свою очередь удивилась девушка. «Ах да, я же не представилась. Я Кейт. А вы?» «Кейт. Конечно же, тебя зовут Кейт», — усмехнулась старая женщина, вспомнив, что вот так, на иностранный манер, она всем представлялась на первых курсах университета. «Кто знает?» — задумалась она. «Возможно, это вовсе не галлюцинация, а просто ее подсознание что-то пытается ей сказать». В этот момент скоро остановилась. Двери купе распахнулись, и вокруг Екатерины Алексеевны засуетилось сразу столько народа, что ей стало не до о кульбитах ее подсознания, а значит, и не до новой знакомой. И именно поэтому, — решила она, — галлюцинация исчезла. Однако она была не права. Кейт никуда не исчезла. Несмотря на то, что ее, по непонятной причине, тянуло именно к этой старой женщине, любознательность и сострадание все же оказались сильней. И поэтому, увидев очень грустную юную девушку, что парила над телом своей близняшки, Она поспешила к ней, дабы выразить свое сочувствие. Приблизившись к каталке, Кейт увидела, что с одной из сторон белый лоб близняшки рассекала небольшая аккуратная рана. В остальном же девушка казалась будто бы спящей. «Срочно тащите сюда дефибриллятор!» прокричал похожий со стороны на клюющую заводную птицу Фельдшер. «Она не реагирует на непрямой массаж сердца!» «Довезли же, нормально!» И надо же было ее сердцу именно сейчас остановиться посетовала медсестра. «Ну что, налюбовалась?» раздался вдруг над ухом Кейт ворчливый высокий голос. «Убедилась, что представилась окончательно и бесповоротно. Теперь пойдем со мной». И материализовавшаяся рядом с ней высокая худая старуха в черном балахоне дернула ее за руку. «Никуда я с вами не пойду», возмутилась Кейт и с легкостью отобрала свою руку у старухи. «Что за черти что?» Удивленно проговорила-то, оторопела, уставившись на свою пустую ладонь. Но ведь это невозможно, неужто операция. Недовольно проворчала она и очень неохотно. Внимательно посмотрела на Кейт, которая в свою очередь возмущенно смотрела на нее. Да, скорее всего операция, грустно констатировала старуха, увидев вместо одной призрачной девушки, двоих. Вот только операции мне в новогоднюю ночь и не хватало. Мало того, что из всех посланниц одна я, как полная и набитая дура, работаю в новогоднюю ночь. Мало того, что у меня годовой отчет на носу, да еще и это. Тяжело вздохнув, посланница вытащила из глубин балахона планшетный компьютер и на всякий случай проверила. Все верно. Никакой второй здесь нет. Я должна была забрать только одну душу. И это значит, что ты — операция. — обвинительно констатировала старуха. — То есть избыток, излишество, неучтенка. То есть то, чего в моей отчетности никогда не было и быть не может. То есть головная боль. Поэтому иди-ка ты, девочка, отсюда. Я тебя не видела, а ты меня. — А можно и ей тоже со мной пойти? — пожалев тяжко вздыхающую девушку, попросила Кейт. — Ну, молодежь, ну, нраво. Дай им палец, так они сразу же и руку откусят. — взвелась вдруг посланница. «Неужели я неясно объяснила? У меня отчет!» Вновь постучала она по планшету. «И она в этом отчете у меня есть! Вот здесь, в столбце приход!» Ткнула она пальцем в экран. «Поэтому пошли!» Схватила она за руку девушку. «И раз ты такая умная, то и и пошли!» Попыталась она схватить за руку Кейт. «Никуда я с вами не пойду!» Отпрыгнула в сторону Кейт и случайно провалилась прямиком в тело девушки чей дух только что оприходовала смерть и чье тело, конкретно в этот момент, пыталось вернуть к жизни бригада скорой помощи. Более того, именно в тот момент, когда душа Кейт провалилась в тело реанимируемой девушки, через него прошел очередной разряд электрошока, и внезапно, ничего не понимающая, но вдруг почувствовавшая себя очень и очень нехорошо, Кейт услышала. «С возвращением, дорогая!» — поприветствовала ее медсестра. При этом Кейт почему-то точно знала, что обращается она именно к ней. Как, впрочем, и фельдшер, и смерть тоже обращались к ней. «Ох, и напугала ты нас!» — радостно заулыбался ей молодой человек. «Я тебя не видела! Ты меня тоже!» — погрозила ей косой смерть. И вместе с грустной девушкой, с которой Кейт так и не успела перекинуться даже парой слов, растворилась в воздухе. «Что-что со мной?» «Почему у меня все болит?» — застонала Кейт, и она не преувеличивала. У нее не просто все болело, ее в буквальном смысле выворачивало наизнанку, и, словно этого было мало, в ее ушах еще и помрачительно громко и резко звенело, а перед глазами в бешеном темпе кружилась мозаика из всех цветов радуги. «Потому что, дорогая, ты снова среди живых». Ласково и покровительственно улыбнулась Кейт все та же сердобольная медсестра, вводя ей вену иглу капельницы, в которой уже был подсоединен раствор димедрола с фенобарбиталом. Димедрол. Уменьшает реакцию организма на гистамин, уменьшает проницаемость капилляров, обладает противоотечным и снотворным эффектом. Фенобарбитал. Снижает активность ретикулярной формации среднего мозга, тормозит освобождение ацетилхолина, обладает противосудорожным и спазмолитическим эффектом. Это только у мертвых ничего не болит, а у нас у живых. Все время хоть что-нибудь, но болит. «Снова среди живых? Что значит «снова»?» – недоуменно уточнила Кейт. Однако разговорчивая реанимационная медсестра... Решив, что здесь она свой священный долг исполнила, уже удалилась. Кейт попыталась дозваться до кого-то еще, но ее вдруг неумолимо и всепоглощающе стало клонить ко сну. После череды странных, даже не странных, а скорее бредовых, если не кошмарных событий, вслед за которыми последовала атака всесокрушающей боли, всепоглощающий сулящий покой сон показался ей очень уютным и приятным. Кроме того, она не исключала возможность также и того, что все произошедшее с ней в течение последних десяти или пятнадцати минут было не более, чем просто кошмарным сном. Иначе говоря, она перестала сопротивляться и подчинилась навеянному медикаментами сну. Екатерина Алексеевна, между тем, тоже переживала не лучшие времена. Едва только ее ввезли в палату как ее старое истерзанное страданиями сердце начало сбоить. Началось все с приступа стенокардии и одышки. Ей тут же ввели нормализующий сердечный ритм лекарства, и ритм сердца начал приходить в норму. Однако не прошло и 15 минут, как на фоне фибрилляции желудочков у больной произошла остановка сердца. Нарушение ритма, при котором разные участки сердечной мышцы начинают сокращаться хаотично, независимо друг от друга, что и останавливает кровообращение. Екатерине Алексеевне немедленно сделали электрическую дефибрилляцию, и нормальный ритм сердца вновь восстановился. Больной ввели все полагающиеся в таком случае препараты, проделали все необходимые процедуры, и тем не менее через 10 минут произошла еще одна остановка сердца. И снова развелась фибрилляция желудочков, но на сей раз электрическая дефибрилляция оказалось уже бесполезной. Непрямой массаж сердца тоже не помог, а значит больное нужно было в экстренном порядке подключать к аппарату искусственного кровообращения. Дабы запустить сердце, Екатерине Алексеевне раскрыли грудину. Теперь можно было переходить к прямому массажу. Опытный хирург в считанные минуты проделал все необходимые манипуляции, вслед за чем с превеликим облегчением объявил перфузиологу. «Можно пускать кровоток!» И аппарат сердца легкие заработал. 1 литр, 2 литра, 3, полный поток, произнес перфузиолог. Теперь хирург получил возможность осмотреть сердце. Фибриляция желудочков продолжалась. Волокна и сердечные мышцы сокращались хаотично и независимо друг от друга. Что же касается сердца, то утратив свою насосную функцию, Оно напоминало сачок с копошащимися в нем бабочками. Вроде шевелится, но толка никакого. Дабы вернуть сердцу способность самостоятельно нагнетать кровь в аорту, хирургу нужно было сначала прекратить фибрилляцию. «Десять джоулей!» — скомандовал он и добавил. «Разряд!» Сердце подпрыгнуло, опустилось на место и стало сокращаться. Вслед за чем по экрану монитора поползла вполне нормальная кривая ЭКГ. В этот раз мы вытащили ее. Вытер под солба молодой кардиохирург. И пока сердце выглядит очень неплохо. Я, честно говоря, ожидал худшего. Однако у нашей пациентки очень здоровое сердце для 75-летней женщины. Правда, надолго ли? Если в ее крови фтороцитат натрия, то... При летальном отравлении фтороцитатом натрия в большинстве случаев смерть наступает из-за желудочковой аритмии, Прогрессирующий, не поддающийся лечению гипотензии и аспирационного пневмонита. Эффективные антидоты при отравлении фтороцитатом натрия неизвестны. «Кстати», — посмотрел он на медсестру, — «что там с результатами анализов?» «Анализов еще нет», — покачала головой одна из девушек. «Я только что звонила в лабораторию». «Я думаю, мы предоставим насосную функцию аппарату искусственного кровообращения», «А сердце пусть пока отдохнет», — размышлял вслух хирург. «Я просто не вижу смысла закрывать ей грудную клетку, если мы не уверены, что через 10 или 15 минут не придется вскрывать ее опять. В общем, да, так и поступим». Посовещавшись сам с собой, принял он окончательное решение. «Пока ждем результатов анализов, оставим больную на аппарате, а уже когда будем знать о ее состоянии больше, примем окончательное решение». «Все то время». Что хирург, анестезиолог, перфузиолог, медсестры и ординаторы боролись за ее жизнь. Екатерина Алексеевна висела над собой, вернее, над тем, что, как она понимала, было ее бренным телом. Многоэтажный мат, как выяснилось, позволял отвести душу не только живым, но и мертвым. Выиграла на свою голову время ей не хватило каких-то гребаных пяти минут, чтобы просто подписать завещание. Ее адвокат как раз закончил его составление, когда ее в третий раз одолел сердечный приступ. Подумать только, сердечный приступ, никогда не подводившее сердце, подвело ее в самый ответственный момент. «Но разве это не закон подлости?» — Негодующе изрекла Екатерина Алексеевна. «Нет, не может быть, что я ничего не могу сделать. Может, если я найду Сережу и очень громко закричу ему на ухо, он меня услышит?» «Насколько я знаю, вряд ли», — ответил ей меланхоличный голос. «Я — это кто?» — настороженно уточнила Екатерина Алексеевна, испуганно заозиравшись по сторонам. Впрочем, еще больше она испугалась, когда поняла, кто, а точнее, что было источником звука. В воздухе клубилась тень, чем-то напоминавшая фигуру худого высокого мужчины в капюшоне. «Я — это Арон Психопомп, 33 третий. Между тем говорила тень. «Проводник, ваш мир вот этих двоих!» Капюшон дернулся, указывая на потолок. Екатерина Алексеевна, как завороженная, посмотрела на потолок. Блик света, еще мгновение назад представлявший собой просто ореол люстры, вдруг засветился ярче, и из него, словно из окна, выглянули две головы. Как только Екатерина Алексеевна их увидела и тем более услышала, Ей пришлось признать, что яд нанес значительный ущерб не только ее сердцу, но и рассудку. Но что еще ей было подумать после того, как вслед за говорящей тенью с ней заговорил самый настоящий писец? — Эй, а где Кейт? — с беспокойством осматривая комнату, поинтересовался остроносый белоснежный зверек, который, к слову, был в шарфике и варежках к тому же. — Что значит, где Кейт? — Прямо совсем-совсем по-звериному зарычал на пушистика, выглядывающий из окна портала мужчина. «Ты же утверждал, что точно знаешь, где она! Ты же мне говорил, что ты — это не я!» «А я и знаю! Точно знаю, что она должна быть здесь! Но только ее нет! Но она должна быть здесь! Но ее нет!» Сбивчиво залепетал писец, голос которого по сравнению с громовыми раскатами голоса мужчины Вдруг показался Екатерине Алексеевне очень тоненьким и очень беспомощным. И старая женщина, хотя и была уверена, что и тот, и другой, как, впрочем, и девушка, которую они разыскивают, лишь плод ее больного воображения, все же не выдержала и вступила из-за зверька. Пушистик прав, она была здесь, ваша Кейт, я имею в виду. Но потом вдруг куда-то делась, и больше я ее не видела. Песец вдруг выпрыгнул из своего окна, и принялся парить вокруг Екатерины Алексеевны, пристально рассматривая ее. Она, в свою очередь, столь же пристально рассматривала зверька, особенно его красные полусапожки. Песец в сапогах. «Как интересно!» — мысленно улыбалась она. «Хм, как интересно!» — вслух вторил ей зверек, потирая подбородок. «Ты, конечно, постарше будешь, но в остальном вы похожи скейт, как две капли воды». Причем не только внешне, но и душой. Ничего интересного. Не согласился со зверьком Арон психопом 33-й. Просто родственные души. Тоном эксперта объявило. И поэтому душу Кейт и притянула именно к этой бабуле. Не бабуле, а Екатерине Алексеевне. Оскорбленно поправила женщина. Я, может, и умираю, но даже и это не повод звать меня бабулей. Ты не может, а определенно умираешь. С умным видом, уставившись в материализовавшийся в его руках планшет, заверил Арон психопомп все тем же профессорским тоном. «Тебя только что поставили на приход одной из посланиц Кстати, ее здесь еще нет, только потому, что она слишком уж с большим энтузиазмом встречала этот Новый год. И потому в настоящий момент ей не очень хорошо. Именно поэтому ты, бабуля, и получила отсрочку еще на полчаса, которая истечет уже через 10 минут». «И все, больше отсрочек не будет», – Обеспокоенно уточнила Екатерина Алексеевна. Она никогда не была ни суеверной, ни верующей в Бога, однако она верила в силу своего разума и воли, и поэтому в данный момент она не сомневалась, что в лице галлюцинации с ней говорит ее ослабевшее и жаждущее покоя тело. И так как в прошлом ей не раз приходилось заключать сделки со своим уставшим, требующим отдыха организмом, Она искренне надеялась, что и в этот раз ей тоже удастся договориться. — Разумеется, нет, — убежденно констатировал Орон. — Но мне совершенно необходима отсрочка! — возмущенно потребовала Екатерина Алексеевна и приготовилась к долгим и изматывающим переговорам с собственным подсознанием. Однако неожиданно ей на помощь пришла другая ее галлюцинация. — А мне Кейт! — не менее возмущенно потребовал писец в сапогах. — И она? — указал зверек на Екатерину Алексеевну. — Моя единственная ниточка, и поэтому я не могу ее потерять. — Сиян, малыш, ты просто не понимаешь. Укоризненно прошелестел проводник. — Это ты не понимаешь! — стоял на своем писец. — Ты обещал помочь нам найти Кейт? Поэтому давай, помогай! И Пушистик возмущенно топнул ногой. Точнее, попытался топнуть, но из-за того, что он парил в воздухе, это выглядело, как если бы он... Нервно дернул лапкой. — А ну подожди, малыш! — шикнул на зверька Арон психопум. Затем, вперив взгляд в экран своего планшета, принялся усиленно тыкать в него. — Ничего себе! Ну и дела! — посмеиваясь, прокомментировал он то ли увиденное, то ли прочитанное. Подняв покрытую капюшоном голову, проводник еще раз хохотнул и, повернувшись к песцу, наконец изрек. — Ну что ж, раз обещал, значит, помогу но и мне тоже понадобится ваша помощь особенно ваша екатерина алексеевна капюшон развернулся в направлении парящей в воздухе астральной проекции женщины хотя нет пожалуй я задам вопрос сразу в лоб готовы ли вы поработать агентом межреальностной службы расследований в обмен на он задумался на мгновение допустим еще на пару тройку часов полноценной жизни в этой реальности Так как Екатерина Алексеевна была уверена, что все происходящее было не более чем игрой ее борющегося за выживание подсознания, ей даже в голову не пришло уточнить, что значит быть агентом межреальностной службы расследований. Единственное, что ее интересовало, это точно ли она получит свою отсрочку. Если я получу еще два или три часа среди живых и не буду при этом прикована к вот этим вот штуковинам, Кивнула она на машины, которые в тот момент поддерживали в ней жизнь. «Я соглашусь быть агентом самого черта, а не только межреальностной службы расследований. Иначе говоря, дайте мне мои два часа полного сознания, а потом делайте со мной что хотите», объявила она, уверенная, что заключает сделку со своим умирающим организмом.